Среди прочих старых изданий мне попался древний календарь. Я даже не вспоминала о нем, а он взял, да и вылез на свет. Я начал его листать, просто листать. Дохожу до Вернера фон Хейденстама. Хейденстам Вернер фон, 1859-1940, шведский поэт и романист, лауреат Нобелевской премии по литературе, 1916. Хорошо, полистаем дальше. Нет-нет, погодите-ка. Что там было про Хейденстама? Возвращаюсь назад, читаю. Мы с ним ровесники одного года, и оба умерли. И хотя лишь один из нас взошел на эшафот, оба мы служили в наши счастливые дни одной и той же богини. Но теперь мы умерли. Я сразу переворачиваю по несколько страниц и скоро откладываю календарь в сторону. Ближе к концу в календаре написано о Шиллере, Он родился в том же году, что и мы, только на сто лет раньше он умер. Наполеон приехал к Гёте. И что же, мир был потрясен этой встречей? Нет. Они поговорили немного. У Наполеона было мало времени. Говорят, когда он вышел от Гёте, то сказал с уважением, какой человек, и все. Как будто не встречались они друг с другом. Они тоже умерли. Почему бы и нам не умереть? Тацит считает, что мы, германцы, умеем умирать, и викинги нас в этом отношении не подвели. Наш юный еще разом объясняет нам, зачем мы вообще умираем. Мы умираем не для того, чтобы стать мертвецами, чтобы стать безжизненными. Мы умираем, чтобы воплотиться в самой жизни. Мы умираем ради жизни. Мы часть великого замысла. Тот же Тацит Одобряет нас за то, что мы не украшаем могилы. Мы лишь украшаем себя зерном, чтобы избежать дурного запаха. И еще он одобряет наш обычай не воздвигать над могилами высоких памятников. Мы выше этого, так он считает. Он и предположить не мог, как низко мы пойдем в будущем. Половодье и приметы весны. Теперь электричество есть и по ночам, всякие ограничения на свет отменили, и я могу проснуться, когда пожелаю, и читать — это великий дар и благословение небес. Поскольку я глухо ничего не слышу, то не различаю музыки и в своей душе, но у меня осталась жажда жизни, и у меня часто бывает озарение, вот так-то, потому-то и нельзя стрелять в глухаря на таковище, этого нам людям делать нельзя». Это скверно и гадко. Однако и такое случается, я знаю, но, как бы то ни было, это никак не связано с одним моим небольшим приключением. Однажды я набрел на часовню, или как там это называется, на мусульманский храм, только очень маленькой и обветшалой. Там я увидел мужчину высокого с рыжей бородой, он постелил на землю какие-то тряпки, положил на них камешки, а сам упал на колени. Мне стало ясно, что он молится Богу. Но почему он передвигал по тряпкам камешки? Я ничего не понимал, однако из уважения не улыбнулся. Я вспоминаю, как однажды подошел в церкви к алтарю. Случилось это во время моей конфирмации. Пастор положил мне что-то в рот, а потом дал отпить из чаши. Вокруг стояло много людей, они наблюдали за мной, однако из уважения тоже не улыбались. Почему я это вспоминаю? Да не почему, просто так. Ко мне приходят обрывки воспоминаний, потому что меня переполняет радость жизни. На меня нахлынуло прошлое. Вот как это называется. Во мне оживают воспоминания о первом моем путешествии в чужие страны. Нет, ничего такого особенного в них не было. Просто у меня в памяти проносятся воспоминания о жизни на чужбине, в маленьком пыльном городке посреди прерии. Там даже речки не было, и леса тоже не было. Росли только какие-то кусты. И все вроде бы шло неплохо. Я работал на ферме у честных, пусть и небогатых людей. Вот только очень я тосковал по дому и часто плакал. Моя хозяйка сочувственно улыбалась и научила меня слово «homesick» — тоскующий по дому, по родине». Я проработал у них несколько месяцев до тех пор, пока не выяснилось, что держать работника не непосредством. Расставались мы неохотно, и дело уже близилось к вечеру, когда я отправился в город. Спешить было некуда. Шел я не по большой дороге, а по тропинке, и то и дело присаживался помечтать о родном доме. В тех краях даже ручей подо льдом бежал не так, как здесь. Бегущая вода подо льдом в Норвегии была красивее и куда голубее и я снова всплахнул